Глава 48. Эви. Под головой не было подушки. Пение птичек за окном возвещало, что утро уже настало. Но Эви лежала не в собственной постели. К ней волной возвращались события прошлой ночи, а с ними — осознание того, что она заснула на диванчике в уютной домашней гостиной, укрывшись пледом и сунув под голову подушку, которая в какой-то момент решила, что больше не хочет лежать на своем месте. Она со стоном пошарила вокруг и чуть не взвизгнула, когда нащупала чью-то голову. Распахнув глаза, Эви увидела, что у дивана стоит сестра, а рядом — кружка с горячим напитком. «Я сделала тебе чай!» — произнесла она с такой гордостью, что у Эви защемило в груди. Она медленно села, тело запротестовало. Бедра ныли после короткой скачки домой, мышцы не привыкли к верховой езде. Когда Эви вернулась, дома было тихо, а на диване вязала соседка. Эви отправила старушку домой с искренними благодарностями и четвертью собственной зарплаты за прошлую неделю. А потом у нее не хватило сил даже добраться до постели. Она повалилась на диван, не снимая вчерашнего платья, рваного, в засохшей крови. У Эви вспыхнуло лицо, когда она осознала это, и она подтянула плед повыше, но было уже поздно. Он соскользнул достаточно, чтобы Лисса подпрыгнула, а темные кудряшки вместе с ней. Что с твоим платьем, Эви? Она в ужасе смотрела на платье. Попала в неприятности прошлой ночью, но все в порядке. И все близкие тоже. Ответила Эви, надеясь, что этого хватит. Лису это не успокоило. Эви скривилась, но сестра кивнула и вручила ей чашку с горячим напитком. Все в порядке? — испуганно спросила Эви. Потому что, честно говоря, она играла роль единственного родителя своей сестры и старалась как могла, но сомневалась, что сама затея так уж хороша. Она понимала, отец старается, но и до болезни он не слишком утруждал себя воспитанием Лисы, а теперь и вовсе превратился в человека, который просто развлекает ее время от времени. — Ага, — с честными глазами ответила Лиса. Эви улыбнулась, отпила чаю, и тут же выплюнула его. «Лиса, какая гадость!» Она отплевывалась и кашляла, пытаясь избавиться от горечи уксуса на языке. «Ой, я чайник вчера почистила. Может, поэтому?» — с напускной невинностью спросила сестра. «Уксусом?» — с подозрением спросила Эви и изобразила руками, будто хватает лису, как когтями. Та захихикала. «Нет», — пискнула лиса, а Эви приняла щекотать ее. Они обе смеялись до слёз и катались по полу, пытаясь одолеть друг друга. Эви была крупнее, зато Лиса обладала твердой детской уверенностью, что ей по плечу что угодно, и этого хватило, чтобы Эви уступила. «Я сдаюсь, ты победила!» — хриплым после смеха голосом сказала она и села. Но улыбка померкла, когда Эви увидела, как сестра вновь смотрит на окровавленное платье. «Обещаешь, что никто не пострадал?» Сомнением спросила Лиса: Никто из тех, кто тебе дорог. Это было ближе всего к правде, потому что прошлой ночью погибло много людей, но незачем говорить об этом Лисе. Эви никогда и близко бы не подпустила сестру к такой опасности. Она вспомнила предателя, который оставил на столе записку в их доме, в ее спальне, и поежилась. Лиса заметила и нахмурилась: Что такое? Эви закусила губу, подбирая нужные слова. «В особняке, где я работаю, завелась ужасная крыса. Жрёт припасы, ломает вещи, бесит кота. И что ты думаешь, никак не могу ее поймать?» Лиса постучала по подбородку. «А ты в нужных местах смотрела?» «Везде, где они водятся», — Эви кивнула. «Хм, а что насчет мест, где они не водятся?» Эви осенила. А что, если Лиса права? Что, если Эви слишком сосредоточилась на проверке очевидных мест, на составлении списков, когда надо было просто посмотреть прямо перед собой? Сдается мне тебе пора бросать школу. Ты становишься слишком умной. Мне не нравится. Эви пихнула лису плечом. Проверяла с утра, как там папа. Лиса взяла кружку с гадостью и пошла на кухню, чтобы выплеснуть за окошко. А Эви отправилась следом. «Ушёл погулять минут десять назад. Сказал, что хочет освеживаться или освежиться. В общем, тебя будить он не захотел». У Эви отлегло от сердца. «Я рада». Она посмотрела на часы и подпрыгнула. «Уже десять часов?» — завопила она, вспомнив, что злодей собирался устраивать в офисе обыск и дал выходной всем работникам. Но ей это совершенно точно нет. «Я опаздываю!» Она с воплем убежала переодеваться. Уже на пороге обернулась к сестре. «А ты опаздываешь в школу!» — проворковала она, и Лиса застонала в ответ. Эви улыбнулась. «Может, не такой уж она и плохой опекун?» Но улыбка увяла, когда она стянула рваное грязное платье и увидела здоровенный синяк на руке. Поежилась. Вспомнив всех, кто погиб вчера ночью от яда Гивра, они так просто не отделались, плоть стекала с костей. Чувствуя себя скверно, она поспешно оделась, тревожась, что предатель все еще на шаг впереди, и невозможно предсказать, каким будет следующий удар.